Глава 4. Родители Эмили прибывают в аэропорт Фарли 23 декабря. Эмили встречает их, печально думая о том, что самолет опаздывает. А значит, для ее матери этот отпуск уже катастрофа. Преодолимая, но все-таки катастрофа. Эмили взяла с собой Чарли. Ну, Чарли точно всех развеселит. А девочки остались дома с инструкциями по приготовлению приветственного ужина. Так как Сиена была занята своим айфоном и выпрямлением волос, а Перис завершала работу над рождественским чулком Тотти, в еде она не слишком уверена. Ну, по крайней мере, дом выглядит чудесно. На каждой двери висит венок из плюща. В гостиной стоит гигантская елка, а на всех возможных поверхностях ароматические свечи. С потолка свисают еловые ветки и она сделала настоящий тосканский рождественский торт определенно даже ее родители будут впечатлены когда родители наконец появляются в зоне прилета толкая аккуратные чемоданы на колесиках эмили понимает что ошиблась. конечно их ничего не впечатлит как она вообще могла так подумать первые слова ее матери это Опоздали на пятьдесят пять минут и даже не предложили бесплатной чашки чая. А отца... Мы привезли свой чай в пакетиках, он в сумках. «Рада вас видеть», — говорит Эмили, целуя их. «Смотрите, здесь Чарли, правда же, он подрос». Ее родители пессимистически изучают Чарли. «Он не такой высокий, как Эшли», — наконец выдает мама. Эшли — младший ребенок алана Родители навещали алана и Дебби в Австралии в прошлом году. — Нет, — со злостью отвечает Эмили. — К тому же Дебби чуть ли не гигант, не так ли? — Пойдемте искать машину. Мама Эмили — Вирджиния или Джинни, из тех женщин, для которых придумали слово «женственность». Она маленькая, изящная и обожает всем рассказывать, что покупает одежду из линейки для миниатюрных. Эмили тоже невысокая, но рядом с мамой всегда чувствует себя грязной, неухоженной крестьянской девкой с растрепанными волосами и пятнами от еды на блузке. Одежда Джинни Робертсон всегда безупречна, во время путешествий Она заворачивает свои джемпера в косметическую бумагу, а обувь укладывает в специальные сумки. Она красит волосы в светло-русый и всегда-всегда носит каблуки. И теперь она вышагивает по дороге, мужественно перенося то, что на багажной карусели ей поцарапали чемодан, и сетуют, что Эмили все время носит джинсы. Эмили идет впереди, чувствуя себя мужеподобной и непривлекательной рядом с матерью. Она тянет за собой абсурдно маленький чемоданчик под легкое хныканье Джинни. Чарли бежит в припрыжку, поспевая за ними. Он ни слова не сказал ни бабушке, ни дедушке. Когда они подходят к Альфе, отец Эмили, да демонстрирует ей, как правильно укладывать чемоданы в багажник. «Тебе нравится машина, пап?» — спрашивает Эмили. «Альфа?» — с сомнением тянет дак. «Я слышал, они очень ненадежны». «Вообще-то, — говорит Эмили, — это лучшая машина, которая у нас была. Это был автомобиль года. Она всегда разговаривает с отцом на такие темы». Даг Робертсон родился в Глазго. Он познакомился с Джинни, когда проходил обучающий курс в Гилфорде. Оба работали в супермаркете. Он стажером в отделе менеджмента. Она на кассе в аптеке. Она быстро убедила его перевестись в сурей взять ипотеку на небольшой дом и жениться на ней. Конечно, его не нужно было долго уговаривать. Джинни была красивой девушкой в восемнадцати лет, а ее знаменитая женственность была в полном расцвете. Идак охотно перебрался из Глазга на юг. Сегодня последнее, что в нем осталось от шотландца, — это умеренное пристрастие к виски и легкая картавость. В детстве Эмили любила проводить время с отцом. Она была его маленькой принцессой. Его долгожданной дочерью после двух сыновей. И хоть она и не могла этого сформулировать, но уже тогда чувствовала, что разочаровала свою мать. "Я хотела дочь", говорила Джине, чтобы заплетать ей французские косы. Но непослушные вьющиеся волосы Эмили не желали лежать в гладкой косе, и вскоре она научилась убегать и прятаться каждый раз, Стоило ей увидеть мать со щеткой, расческой и розовыми резинками. Джинни водила ее на уроки балета, но Эмили предпочитала читать. Джинни купила ей домик для Барби, но Эмили играла с разбитой железной дорогой своих братьев. Джинни шила Эмили красивые платья с оборками и вышивкой, но Эмили любила джинсы уже тогда. В молодости Эмили воспринимала молчание Дага как товарищество. Время от времени он называл ее «голубушкой». Еще один признак шотландского происхождения. И делал ей маленьких человечков из бутылок от очистителя для труб. Но когда Эмили стала старше, ей захотелось кого-то, с кем можно поговорить. А от Дага в этом было так же мало толку, как и от матери. «Наша Эмили могла бы болтать за всю Англию», — говорил он. Но Эмили знала, что, несмотря на его любовь, это был не комплимент. Именно тогда, предположительно, она начала запоминать кусочки информации, чтобы сообщать ему, думая, что он предпочитает факты вымыслом. Но информация, облеченная в слова, — каким-то образом теряла свою способность доставлять удовольствие. И Дак казался не слишком заинтересованным в том, сколько стран в Африке или спутников у Сатурна. Постепенно Эмили тоже стала погружаться в молчание, почти полностью променяв реальный мир на книжный. Когда она пыталась время от времени поделиться впечатлениями от книг с родителями, то никак не могла им что-то объяснить. Она помнит, как однажды попробовала рассказать Джинни сюжет книги «Убить пересмешника». И потом Бу Редли, он был тоже вроде пересмешника, понимаешь? И если бы его показали людям, это было бы то же самое, что убить его. Бу Редли? — спросила Джинни, останавливаясь с метелкой из перьев на лестнице. — Это что за имя такое? Дак и Джинни молчат, пока Эмили преодолевает дорогу вокруг аэропорта и, наконец, выезжает на автостраду. Ее отец напряженно сидит впереди, скрестив руки на коленях, а в зеркале видно маму, закрывшую глаза. — Все в порядке, Мам. — Эти дороги? Как ты это выносишь? — Выношу что? — Все эти машины, которые едут по неправильной стороне. — Так для них же это правильная сторона. К этому привыкаешь, — объясняет Эмили, ускоряясь, чтобы обогнать грузовик. — Итальянцы на самом деле отлично водят. Здесь меньше аварий, чем в любой другой европейской стране. Наступает скептическое молчание. Потом дак говорит, «Возможно, они просто никуда не сообщают об авариях». «Да», — подтверждает Эмили, охотно пользуясь случаем, чтобы поделиться фактом. «О 60% мелких происшествий ни в какие службы не сообщается». «Но вот», — говорит дак с удовлетворением, — «Джинни сзади морщится, когда их обгоняет Феррари». Они добираются до виллы сирена в сумерках. Родители Эмили уже приезжали в гости два года назад, как только закончился ремонт. Было лето, и Джинни без конца стонала из-за жары и комаров. Адак уснул на солнце и проснулся с таким обгоревшим лицом, что пришлось ехать к врачу. Эмили ждет не дождется, когда они увидят дом в приветливой прохладе. Они подскакивают на насыпной дороге. — Что за дорога, Эмили? Ты что, не можешь сказать совету? Минуют завалы Рафаэля и, наконец, подъезжают к дому, очень красивому, в мягком коричневом закате. Эмили достает чемоданы, а потом идет будить Чарли. Он заснул в своем кресле. — Хочешь понести его, мам? Он слишком тяжелый для меня с моей спиной. А мне казалось, он такой маленький по сравнению с Эшли. Сердито думает Эмили, прижимая к себе Чарли одной рукой и поднимая чемодан матери второй. Осторожнее с этим чемоданом, Эмили, там мои лекарства. Джинни диабетик, поэтому постоянно твердит про свои лекарства. С тех пор, как дети разъехались, Она устроилась на неполный рабочий день помощницей к врачу и считает себя почти квалифицированной медработницей. Она никогда не болеет простудой, только ангиной, и любую тошноту без исключения называет ротовирусом. Сиена и Перис выходят из дома, чтобы встретить их, и Джинни заметно расцветает. Сиена — ее любимая внучка. Она блондинка, красивая, а ее волосы определенно можно заплести во французскую косичку. — Сиена! Ты отрастила волосы, выглядишь очень хорошо! Привет, ба! — Привет, Перис! Боже, какая ты худая! — Спасибо, бабуля, — говорит Перис, изящно затыкая Джинни, которая совсем не собиралась делать комплимент А еще Джинни ненавидит, когда ее называют бабулей. Они входят в дом, и их встречает чудесный запах хвои и лазаньи. К сожалению, к этому добавляется еще и Тотти, чье присутствие в доме родителям Эмили пока не объяснили. Он радостно прыгает на Джинни, высунув язык и забросив гигантские лапы ей на плечи. «Уберите это с меня!» — визжит Джинни. — Лежать, Тотти! — командует Эмили, хватая его за ошейник и дергая. — О, моя спина! Мои нервы! Джинни падает на деревянную скамью в коридоре. — Что это за существо? — слабым голосом спрашивает дак Наша, — отвечает Перис. — Его зовут Тотти. — Ты никогда не говорила, что у тебя есть собака, — укоризненно произносит Джинни. «Ты же знаешь, что у меня аллергия!» «Я не знала, что у тебя действительно аллергия!» Отвечает Эмили, выталкивая Тотти в кухню. «Я думала, ты просто не любишь собак!» «Нет, у меня аллергия!» Настаивает Джинни. Она жутко гордится своими аллергиями, которые множатся с каждым днем. «А еще у меня астма!» «Ты же знаешь!» «Что ж, воздух здесь для асматиков чудесный», — говорит Эмили, помогая маме подняться. «Чарли ни разу не храпел с тех пор, как мы приехали в Италию. А ты помнишь, каково ему было в Лондоне?» Ужин проходит со средним успехом. Сиена и Перрис поставили лазанью в духовку, хотя не сделали салат и не разогрели хлеб. «Джинни ест очень мало» оправдывая это разнообразными аллергиями, нервным истощением и травматичным опытом в объятиях тоти Дак, напротив, веселеет после пары бокалов к Янте и говорит, что дом выглядит мило, что Эмили талантливая женщина, а пол, должно быть, сошел с ума. Он в порядке, делится Эмили, накладывая себе еще лазаньи. У него теперь новая девушка. Джинни слабо стонет. Ей нравился Пол. Он был воплощением ее мыслей об идеальном зяте. Симпатичный, обаятельный и богатый. Ей кажется, что Эмили должна была совершить что-то ужасное, чтобы он вот так ушел. Перис с интересом поднимает голову. Она впервые слышит о другой девушке. «Как насчет тебя, Сиена?» — спрашивает Дак. «Все еще разбиваешь сердца итальянских мальчиков?» «Нет, у меня был парень, но мы расстались». «Их будет еще пруд пруди», — благодушно успокаивает Дак. «А ты, Перис?» «Вообще-то», — отвечает Перис, — «я лесбиянка». Дневник Перис. «Очень странный день». Утро было классным, мы украшали елку, а я делала чулок для Тотти со всеми его любимыми вещами. Бонио, печенье для собак, резиновым мячиком и старыми мамиными колготками. Потом мама поехала встречать Б и Д. И мы с Сиеной играли в карты и смотрели рождественский выпуск «Папашиной армии». Затем приехали Б и Д, и началось. «О, Сиена, ты идеальна! О, Перис, ты как худой пацан!» Но я постояла за себя. За ужином рассказала им, что я лесбиянка. Это было потрясающе. Я думала, у бабули будет припадок. Мама визжала. «Конечно, она не лесбиянка!» Что, по моему мнению, звучало довольно гомофобно. «Дедушка вообще, по-моему, ничего не понял». Наверное, у них в Глазго нет лесбиянок. Я абсолютно уверена, что я не лесбиянка. Скорее, даже наоборот. Я не очень люблю женщин. Они постоянно обсуждают всякие жалкие вещи, вроде шмоток, волос и кто кому что сказал. А когда им исполняется примерно шестнадцать, они отказываются заниматься чем-то интересным, вроде бега или верховой езды, или плавания. О, я не могу, сейчас у меня то самое время месяца. О, я не могу, у меня нога отвалится. О, я не могу, у меня аллергия на хлорку, траву, лошадей, развлечения. Петра — единственная женщина, которая отличается от них. Она ходит на пробежку каждое утро, а еще плавает в море. «Разве оно не ужасно холодное?» — спросила мама. «Честное слово, мне иногда за нее стыдно». В общем, мама проговорилась об одной интересной вещи за ужином. «У папы есть девушка». Я уже догадывалась об этом по некоторым словам Сиены, но мне хочется узнать больше. Кто она? Мы познакомимся, когда поедем к папе на Новый год». Надо поймать завтра маму и заставить ее все рассказать. Я пока не понимаю, что чувствую по этому поводу. С одной стороны, кто-то же должен за ним ухаживать. Сам он не в состоянии за собой следить. С другой стороны, почему он не мог остаться здесь, чтобы о нем заботилась мама? Она это хорошо умеет. Я думаю, тут дело в сексе или деньгах или всех тех штуках, для понимания которых я, как предполагается, еще слишком молода. Но я прекрасно все понимаю, я считаю, что это грустно и жалко и жутко эгоистично, но я понимаю.